Глава 1. Тайна далекого прошлого и таинственный Григорий. Актар стоял у стола, держа в своих руках записку и пытался понять, что такое Арканид и Е-77. И кто такой Григорий, и как его найти, Актар пока не знал. Как этот камень может быть с ним связан в попытке понять, что тут происходит, он отправился в древнюю библиотеку под названием «Скропление». Это огромная библиотека, в которой собраны знания всего мира. Придя в нее, он пытается найти что-нибудь, что может быть связано с Аканитом и как он может быть связан с похитителями. Не найдя ничего путного, он решает отправиться в город Догам к своему старому другу Каттулу. Раньше Катул преподавал историю, и поэтому он наверняка мог знать, что такое арканит.